Знаю, мистер Керри. Мне знаком ваш послужной список. Ох, пощадите меня, миссис Хейден, воскликнул я, поднимая руки. К чему вы клоните? Вы мне нравитесь, мистер Керри, прямо заявила старуха. При удачном стечении обстоятельств вы могли бы занять пост вице-президентов Хейден и Карутерс. Я изумленно уставился на хозяйку. Это означало начало карьеры почти с самого верха. Особенно для человека, который не работал после окончания колледжа. Хейден и Карутерс являлась одной из ведущих строительных фирм на западном побережье. Откуда вы это знаете, миссис Хейден? Знаю. Спокойно ответила она. Мне принадлежит контрольный пакет акций этой фирмы. А что вы называете удачным стечением обстоятельств? Она бросила взгляд на дверь, потом пристально посмотрела на меня. По-моему, вы уже знаете ответ. В этот момент в столовую вернулась Нора. Я недолго. Нет-нет, заверил я ее. Мы с майором немного поболтали Нора. Я поймал быстрый и удивленный взгляд, который Нора бросила на мать и посмотрела на пожилую леди. Большое спасибо за ужин, миссис Хейден. Не за что, не за что, майор. Подумайте над моими словами. Обязательно, мэм. Еще раз спасибо. До свидания, майор. Доброй ночи, мама, попрощалась Нора. Не задерживайся допоздна, дорогая. Попросила миссис Хейден, когда мы были у двери. Нора села на переднее сиденье автомобиля. Я почувствовал аромат ее духов и немного удивился. Такими духами не пользуются, когда отправляются на деловые свидания. «Куда?» — спросил я. Лувер Ломбард Стрит». «Это вам очень не по пути?» «Нет-нет, все нормально». Нора дотронулась до моей руки. «Мать рассказывала обо мне?» «Нет», — ответил я почти правду. «А что?» «Ничего», — равнодушно ответила девушка. «Мы проехали в молчании несколько кварталов. Вам правда необходимо вернуться в президио в половине девятого?» «Нет, а вы можете отменить встречу?» «Сейчас уже поздно», — покачала головой девушка и добавила после небольшой паузы. «Это было бы несправедливо, понимаете?» «Я все понимаю». «Вы не о том подумали», — быстро проговорила она. «Откуда вы знаете, о чем я подумал?» Я остановился перед светофором. Его красный цвет превратил кожу Норы Хейден в пламя. «Что будете делать?» — полюбопытствовала она. «Не знаю. Поеду в Чайна Таун. Может, напьюсь. Отличный выход. Загорелся желтый свет. Я тронулся с места. Да, отличный», — согласился я. «Это самый лучший из известных мне способов отключаться». «Неужели все так плохо?» — она сжала мою руку. «Иногда» жаль, что я не мужчина, а я рад, что вы женщина. Мы еще увидимся», — поинтересовалась Нора Хейден. Я почувствовал, как ее маленькие груди коснулись моей руки и понял, что я прав. Она оказалась именно такой, как я думал, но что-то меня сдерживало. «Не думаю». «Почему?» «Да просто так». Немного сердито ответил я. «Какая разница, почему?» ну, «Для меня есть разница». «Расскажите». «Я знаю в этом городе из десяток мест, где мог бы при желании достать партнершу». Девушка отпустила мою руку и отодвинулась. В ее глазах неожиданно блеснули слезы. «Простите, извинился я. Я так долго был на войне, что забыл правила хорошего тона».